Глава 12. Рабыня. Как тебя зовут? спросила Кейла, впив в девушку требовательный взгляд. Тиона, госпожа Вытянувшись в струнку и глядя на воображаемую какарду начальника, ответила девушка. На вид лет 20, хотя на деле 35. Среднего роста, спортивного телосложения, светлые коротко стриженные волосы, правильные черты лица. Ничего так, красавица. Правда, её внешние данные их интересовали меньше всего, хотя Андрей и чувствовал себя не в своей тарелке. Но ну вот не доводилось ему раньше как-то покупать людей и выступать в роли рабовладельца. Это была всего лишь их легенда, и с учётом редкости товара неплохая возможность задержаться на станции. Будь они пиратами, тогда ещё понятно, от чего решили отдохнуть на тронке. Но они-то честные каперы, которым будут рады на любой ирианской станции. И да, оказывается, эти рабы жутко дорогие. Просто до неприличия подумать только. Стоимость боевого раба начиналась от полутора миллионов кредитов. Вот за эту просили два. На секундочку, это стоимость нового малого транспортника. Цена обычного раба начиналась с миллиона 300.000, да и их владельцам впору было пылинки сдувать со своего имущества и носить на руках. Специальность продолжала расспрашивать Кейва. Разумеется, все интересующие её сведения имелись в прейсе и резюме, выставленные на продажу рабыни. Но как понял Андрей, Кейла не собиралась подходить к этому вопросу формально. Она предпочитала черпать сведения из первого источника, заодно проводя кандидатки психологический тест. Пилот, навигатор, инженер, оператор бортового вооружения, госпожа. Опыт 2 года на родовом крейсере. Походы во фронтир. 10 боевых столкновений, отбитие одного абордажа. Судя по прис listу, ты прошла подготовку на отлично и была инструктором. Да, госпожа. Не следует каждый раз называть меня госпожой. Я знаю, кто я есть. Слушаюсь. Итак, отличница. Многолетняя служба, особое положение в семье, и вдруг тебя продают. Смотри мне в глаза. Ты можешь объяснить, почему твой господин решил избавиться от тебя? Друг моего господина попросил, чтобы он взялся за боевую подготовку его сына. Мальчик хотел попасть на войну. Господин назначил его инструктором меня. Молодой господин решил взять меня, не имея распоряжений о сексе, я воспротивилась этому. Мой ученик пытался настаивать. Мне пришлось применить силу. Не отводя твёрдого взгляда от Кейла, чётко доложила девушка, и никакого намёка на эмоции, словно и не с ней это происходило, а с кем-то другим. Это что же у неё за стальные канаты вместо нервов? "Ясно, дальше не продолжай", удовлетворённо кивнув, заключил Окелла. "Я готова уплатить за неё полтора миллиона", обернувшись в сторону владельца, произнесла она. "Два", покачав головой, возразил Багриц. Тион уже продолжала стоять так, словно это её совершенно не касалось, как будто и не её судьба решалась прямо сейчас. Реакция Андрея немного отличалась. Он попросту никак не мог до конца осознать, что это действительно происходит с ним. За два её у тебя никто не купит. На территории Багрийской империи за выборкованного боевого раба едва ли получится выручить полмиллиона. То есть стоимость боевого андроида, причём не последнего поколения. Андроид не сравнится с человеком. Правильно. Как и Тронка с богрийскими невольничими рынками. Её выброковка никак не связана с боевыми качествами. Это сущее недоразумение. Я свою цену назвала. Либо ты удовлетворяешься ею, либо мы уходим. Я за неё заплатил не больше указанных мною 500.000, а скорее даже меньше. Кейла пожала плечами, мол жаль, конечно, но коль скоро не договорились, то и разговаривать не о чем. Теона осталась безучастной к своей судьбе. Похоже, она готова принять любой вариант. Хорошо. Только из уважения к вашим богрийским корням 1,5 млн. Оставь моё богрийское происхождение в покое. Я тебе щедро плачу. Сильно сомневаюсь, что у тебя получилось бы продать её хоть на кредит дороже, скорее даже дешевле, перегоняя деньги от своего терминала возразила Кейла. Наконец требовательно протянула руку, в которую продавец вложил персональный искин. Быстрый взгляд на экран для проверки соответствующих отметок о смене владельца. Кейла удовлетворённо кивнула и протянула гаджет Тионе. та безучастно укрепила его на левом предплечье. Оказывается, искин принадлежал ей. У рабов он с ограниченным функционалом, дабы наилучшим образом выполнять свои обязанности. Персональные искины во внутренних системах основное и едва ли не единственное средство идентификации личности. В нём и в аккаунте, завязанном на него, сосредоточена вся жизнь как свободного человека, так и раба. Чёрт, мы действительно её купили, дёрнув щекой и едва сдерживаясь, чтобы не оглянуться на идущую сзади девушку, произнёс Андрей. Да успокойся ты, подумаешь, оканиведаль, купил рабыню. Ну, знаешь ли, для кого как, а для меня вот ни разу не рядовое событие, да ещё и из-за такие деньжищи. Зато будь уверен, она раньше погибнет сама, чем позволит причинить себе вред. Это хорошее капиталовложение. Если тебе будет так легче, представь себе, что ты выкупил её из неволи. Слушай, а чего они такие дорогие? Эта покупка съела почти всю мою наличность. Всё верно. Средства выделил Андрей. Правда, убедила его сделать это Кейла, как впрочем и выступила в качестве покупателя. А кому ещё проворачивать подобную сделку, если не ей? Тиона не вывезена с дикой планеты, а выращена в Есляхрода. Арифметика проста. Средний рот рабочего торговца имеет в одной волне до сотни рабов-воспитаников. Всего волн 20, не считая находящихся в репликаторах, и того 2000 воспитанников. Годовое содержание каждого из которых стоит около 50.000. За 20 лет это выливается в миллион кредитов. Ежегодная потребность такого воспитательного центра обходится в сумму порядка 100 миллионов. Весьма затратное предприятие, и по карману далеко не каждому. Это точно. А рабы с диких планет стоят дешевле? Намного. Годовое содержание практически те же самые 50.000. Обработка укладывается как раз в 1 год. Но качество обучения оставляет желать лучшего. Ну и высокий процент выброски. Далеко не всякая психика способна выдержать подобную обработку. В смысле, их уничтожают? Вовсе нет. Но из них получается самая обычная прислуга. А такие рабы стоят недорого. Среди выращиваемых подобных категорий попросту нет. Понятно. А что с Тионой? Я правильно понял? Она избила свободного, да ещё и высокопоставленного саплика, сына высокопоставленного отца. И не избила, а подняла руку. То есть она могла просто скрутить его и зафиксировать. Существенная разница. Да и саплику этому вполне могло быть полсотни лет. И её никак не наказали, а просто продали. Вообще-то это серьёзное наказание, но по сути ни за что. Тиона выбрала наименее болезненный вариант из имевшихся. Господин не обозначил ей, что она должна будет удовлетворять сексуальные прихоти ученика, поэтому она ему и отказала. Попытка изнасилования рабыни приравнивается к нападению на её господина. Она отстаивала честь рода, к которому принадлежит Но тем не менее она подняла руку на свободного, и похоже, на представителя рода, стоящего по социальной лестнице выше, поэтому её выставили на продажу как выброкованную. Лихо, а ничего, что у неё попросту не было выбора. Андрей, у неё с рождения не было выбора, нет и сейчас. Если ты прикажешь ей отдаться первому встречному, она сделает это не задумываясь. Бред. Я хочу, чтобы ты как можно скорее сообщил ей, что она свободна. Не здесь, на корабле. И я не советую тебе давать ей полную свободу. У боевых рабов остро развито чувство чести, и с обретением свободы оно только обостряется. Словом, ты можешь подложить ей большую свинью, потому что она будет вылипать в одну неприятность за другой. И как быть? Контракт. Ты же помнишь, что наша семья покинула Богрейскую империю вместе с рабами. в том числе и с боевыми. Так вот, наши юристы разработали типовой договор, в котором учли множество нюансов. Первое время она будет вроде как и свободна, но на деле связана с тобой кабельным договором. Это у иранцев сплош рядом. Так что плохо ты не поступишь. За несколько лет она освоится и будет готова к самостоятельному плаванию. Ладно. Я надеюсь, пункт о сексе там будет прописан. Ты чего это, Андрей? Мне уже начинать жалеть о том, что я посоветовала её купить. Что? Ты о чём? Господи, Кейла, она ведь привлекательная девушка, а у нас на борту трое мужиков. Не скажу, что они такие уж озабоченные, но она должна понимать, что вольна в выборе, и никого не подводят тем, что одарит кого-то благосклонностью. Хмм, в общем, как-то так. Выдохни, Андрей, всё нормально. Я тебя поняла. Это была шутка. А Я же говорю, типовой договор прописывали квалифицированные юристы. Там всё чётко расписано. Даже не сомневайся. За исключением первого дня, когда весь экипаж сошёл на станцию, весь последующий месяц на борту "Калуги" обязательно находился дежурный. Вахту несли посменно, разделив сутки на три части. Сегодня была смена Бранта. Дмитрий с Юрием отправились на арену. Было там выделено место для занятий по тактической подготовке. Сержант гонял их там с завидным постоянством. На борту имелся только спортивный уголок, по сути всего лишь качалка, так что ни о чём большем, кроме поддержания физической формы, говорить не приходилось. Ну и, разумеется, ещё виртуал. Однако получаемые там рефлексы требовалось закреплять в реале, так что тактический полигон очень даже необходим. По идее, Андрей Скейло и сейчас также должны были присутствовать там, но у них нарисовалось срочное дело. О, у нас новый член экипажа. Меня зовут Бранд, тут же поспешил представиться, сделавший стойку американец. С рукопожатием не лез, хотя у богрийцев они и были в ходу, но с ними вообще всё сложно. Пусть он этого и не знал. Так что хорошо, что не полез здороваться за руку. Однако Тиона осталась безучастной, лишь окинула его внимательным и оценивающим взглядом, правда, не как мужчину, а именно как члена команды. На этом все её эмоции закончились. Она скрестила руки за спиной, слегка расставила ноги и замерла на пороге кают-компании. Неразговорчивая особа. Хмыкнул Бранд. Для рабыни это нормально, коротко пояснила Кейла. В смысле рабыня В самом прямом. Мы только что купили её у богрийского торговца. Вы купили человека? Вы да...» Бранд даже задохнулся от возмущения. Немедленно освободите её, наконец потребовал он. Бранд, спокойно. Для справки, твои соотечественники не так уж давно поставили негров на одну ступень с белыми. Мы отринули, Бранд, обрывая его припечатал Андрей. Я не собираюсь быть рабовладельцем, как Окейла. Но ты позволишь данным вопросам заняться специалисту? кивая на свою подругу, предложил Леднёв. То есть, то есть рабов на борту Калуги не будет, даю слово. Хорошо, госпожа Окейла, переведя взгляд на неё многозначительно, произнёс Брант. Позволь я сначала закончу с ней, а потом всё тебе разъясню, хорошо? Дамэм. Явно доверяя ей больше, чем Андрею, успокоился американец. Леднёв только мысленно усмехнулся. Вот пойди пойми, кто в действительности командует кологой. Кейла вроде бы знает своё место и не выпячивается, но в то же время имеет несомненное влияние на всех членов команды. Эдок это переворота недалеко. Ну это он так, несерьёзно. Тион, ты голодна? Да, госпожа Проходи. Вот пищеблок. Дальше разберёшься сама. Андрей, ты не приготовишь блинчики? Ты хочешь очердовать Тиону или нашла повод приставить меня к плите? Как ты мог обо мне такое подумать? Разумеется, речь о новенькой и только о ней. Что-то мне с трудом в это верится. Я совершенно искренна. В таком случае ты убираешься. Договорились, легко согласилась она. Тем временем Тиона присела за стол и принялась обедать. Никаких разносолов. Каша сдобренная маслом с мясным фаршем, разумеется, ничего натурального сплошнее заменителя. Пищеблоки не в состоянии работать с натуральными продуктами, хотя надо отдать должное, у них на борту был далеко не бюджетный вариант. Андрей быстренько оценил ситуацию и полез в холодильник. Извлёк три стейка, отправил их на полминуты в микроволновку размораживаться. Вооружился сковородкой и включил плиту. Поймал вопросительный взгляд Кейлы и пожал плечами. Очаровывать, так очаровывать. Согласна. Наполняя из автомата чашку горячим согнолом и ставя перед Тионой напиток, поддержала его она. "Благодарю, госпожа", потупившись, выдавила из себя девушка, явно не ожидавшая, что за ней будут ухаживать. "Тиона, у меня для тебя плохая новость". 20 минут назад твоя жизнь сделала крутой поворот. Перемены это всегда трудно, но так уж сложилось. Искентион и тренькнул, уведомив о входящем сообщении. В сказанном нами не было ни слова лжи. Одновременно с обедом можешь ознакомиться с договором, на основании которого ты получаешь свободу. <кхм> Что? Простите, я получаю? Ты грамотная девочка. Так что читай и вникай, а мы пока приготовим нормальную еду. Если Андрей решил, что пожарив стейки с умеет избежать приготовления блинчиков, он сильно ошибался. Едва только он намекнул на это, как Кейла тут же встрепенулась и обличительно ткнула в него пальчиком: "Ты обещал. Пришлось выполнять". Пока он возился на кухне, Кейла подсел к Тионе и начала её психологическую обработку. И новое определение Андрей подобрать попросту не мог. Опять же, эффект от её слов. Постепенно в облике бывшей рабыни стала пропадать напряжённость, во взгляде на смену растерянности приходило осмысление. Окончательно всё сложится в её голове не сегодня и не завтра, но дорога в 1000 вёрст начинается с первого шага. А уж когда он сдобрен блинчиками с повидлом. "Командир, похоже, наш клиент прибыл". Подхватывая блинчик, сообщил появившийся в кают-компании Ибранд. "Только что коллега выдала предупреждение". "Ну, надо же как всё вовремя", хмыкнул Леднёв. Тронка весьма своеобразная станция. Кого тут только нет? Между прочим, даже по одному багрийскому и иранскому легкому крейсеру. которые вполне уживаются, они разносят друг дружку на атомы. Разумеется, представлены и разведки всех четырёх империй внутренних систем. Словом, сколько ни пытайся уберечься от всевозможных хакеров, это попросту нереально. Всё взломают и везде пролезут. То, что империи терпят этот прыщек, вовсе не значит, что они не держат руку на пульсе. Поэтому владелец станции поступил проще. Дабы поберечь нервную систему всей этой братии и свою собственную, он установил на электронику станции самую бюджетную защиту. От разной мелокоты убережёт, для середнячка уже не преграда. Юрий разобрался с местной защитой уже на второй день после прибытия. Мало того, откопал всю интересующую их информацию по господину Эдагану, как раз добыл и спектральную карту двигателей его исминца. Ну и подсадил несерьёзного такого троянчика с одной единственной задачей поиска нужного корабля. По словам Бессонова, в местной сети такая свалка, что мама не горюй. Кто тут только не посётся и не мусорит. Остаётся только удивляться, как электроника ещё умудряется работать. Кстати, по этой причине здесь в ходу только наличные, а платёжная система отсутствует как класс. Всё через мобильные терминалы и никак иначе. Дима, пора закругляться, связавшись с Желтовым, сообщил Леднёв. В смысле, на сегодня или вообще? поинтересовался тот. Отчаливаем. Новый член команды уже на борту. Делать нам тут больше нечего. А, понял. Ну, мы сейчас закончим уже и выдвигаемся. Не вопрос. Только вы рискуете остаться без блинов. Вторую порцию мешать не буду. Э, так нечестно! тут же возмутился Желтов. Всё в твоих руках, Дима. Придержи там Бранта за задницу. Мы уже бежим.